— Пора бы уж, — зудил все-таки, — помешкой день долог, — волынили рассолодевшие мужики, — чтобы все собрались, тады си мы, кваску бы вынес, да закури мого, глаза закатишь. Но вот во дворе пронни появился сам староста Иван Селиванович. Он с сестрой Акулиной на двух сытых лошадях, запряженных в высокие окованные железом телеги. Оба в о с и к о м У старосты штаны высоко закатаны. а к у л и н ы в укороченной юбочке, тугие икры и белые под коленями связки, все на виду. Оба сильные и здоровые, первыми поставили к набросанным кучам свои порожние телеги. «Давались!» — скомандовал староста и поднял первый сырой тяжелый пласт, ловко обернул его на угол телеги. Подстроились и мужики, похохатывая над старостой, как он легко и с треском рвет пласт за пластом. Пока накладывали вазы, Акулина выбрасывала из углов в кучу и приятно чувствовала голой горячей ступней прохладную сырость, которая сквозила меж пальцев и высоко забрызгала ноги. «Отводи!» — опять скомандовал Иван Селиванович, и Акулина вывела свои телеги за ворота. Востроглазый старик-отец Прони, с длинной поджаренной на солнце бородой, с и д е в ш и й на заваленке избы, указал золощённым костылём на глубокие следы подков, оставленные на земле напряжёнными конскими ногами. — Наметали, ребяты, дай бог здоровья, всем бы так-то! — к о с т и варнак, заводи, — распоряжался староста, — ближе ставь, эко ты несуразный. Навались, мужики! Телеги скоро пошли одна за одной, груженные до скрипа. Мужики, стоявшие на укладке, без у с т а р и в скидывали вилы и для бодрости покрикивали друг на друга и навозчиков, не давая им отводить телегу, пока та не была хорошо укладена. В околотке старосты небыстрая езда определяла ход всех работ. А общее согласное усердие, в котором все чувствовали себя равными, радостно соединенными важным делом и те, что грузили телеги, те, что гоняли подводы, и те, наконец, что разбрасывали навоз по паровому полю. Мужики, когда они садились отдыхать и покурить, казались Семену до смерти ленивыми, вялыми. Их думалось ничем уже не раскачать и не соблазнить на тяжелый труд. Но стоило Ивану Селивану подать голос, как все с неторопливой наметанностью вставали по своим местам, и в каждом вдруг просыпалась твердая грубая сила и явно угадывалось желание показать в деле эту силу. Семен любовался грубым мужицким хвастовством, любил самих мужиков и впервые среди них забыл обо всем на свете. Кони Семена за день так подбились, т о с последним возом никак не хотели сворачивать с накатанной дороги на рыхлую пашню. Именно здесь, на свертке, его и перегнала на своих крепких, бодро шагавших лошадях Акулина. Поравнявшись, н а озорно у к р а д к о из-под ресниц поглядела на Семена и вроде улыбнулась. с е м ё н озабоченный своими лошадьми, никак не отозвался на ее улыбку, и она крикнула ему что-то веселое, помахивая рукой. С поля порожняком Акулина взяла напрямую, а он, подъехав к бабам, разгребальщицам, стал помогать им раскидывать свои в о з ы Бабы работали недружно, из последних сил, но были чему-то веселы, то и дело переглядывались, посмеивались. Наконец, управившись с делом, с хохотом и визгом побросали в телеги вилы и объявили. и п о с л е д н и е ты, Сеня! Акулине бы келутовести, да она...» перехитрила тебя. Давай, в и з и Бабы быстро расселись по телегам, вздыхая, смеясь и охая, изработанные, утомленные, не стихавшие во весь день жарой. с е м ё н только сейчас понял, почему улыбалась всегда строгая Акулина, и, зная по заведенному в селе обычаю, определил, что бабы и Акулина сговорились, как потешить мир. Обычно последнюю телегу Килу встречают всем околоткам, И мальчишки с улюлюканьем и свистом забрасывают ее прошлогодними репьями. А бабы и девки, успевшие к этой поре умыться и причесать волосы, поют, прихлопывая в ладошки. «Кейлу привезли, ставь хозяин блины!» Уже сознавая себя участником потехи, Семен и волновался и радовался, будто вернулся в далекое детство. Потом вспомнил улыбку Акулины и вдруг весело и определенно рассудил. И работать, и играть, и жить одними думами, одними трудами с миром. И не покачнется, не изменит судьба.